Глава одиннадцатая. Путешествие Березина. «А на посту людишки что-то закивают», затевают. возвращаясь мысленно на Николаевский пост, думал Березин, часть в нарте мимо сверкавших на солнце торосов и кутаясь в свой белый бараний тулуп, который он выменял у Манжура. Березин сдал пост башняку, возвратившемуся с Сахалина, и выехал с топографом Поповым, взяв с собой для охраны трех надежных казаков, один из которых, якут Иван мосеев знал по-геляцки, а другой, Парфентьев, был силачом. Дорога знакомая. Березин ездил тут нынешней зимой. Во всех деревнях у компанейского человека друзья и знакомые, и все рады его приезду. Геннадий Иванович желает, чтобы непрерывно... В разных направлениях ездили приказчики и офицеры, производили съемку и торговали, показывая этим, что край наш, что мы защищаем туземцев. И он твердит, их надо приучать к русским товарам, хотя это и ущерб казней компании. Все бы ладно. Да сами голодаем. И на посту дела неладные творятся. Башняк вернулся с Сахалина хворой. Непривычен к таким поездкам. Он не усмотрит за ворночьем, Которое есть в постовой команде. А у Березина глаз намет он. В Николаевске такая же казарма, Как в Петровском. Кругом лес порублен, Сделана засека. Стоит часовой, пушка, вышка. Снаружи все хорошо, А вот что внутри? Я остреленный воробей. Меня на Микене не проведешь. Березин побыл начальником поста недолго, но много и учуял. Непонятный человек Солов. Мне кажется, нечист, хотя и ни в чем не замечен. А сердце мое чует. Дал промашку Геннадий Иванович, пустил щуку в воду. Назначил Солова в Николаевск, а тот сразу согласился и лыжа навощил. Что там будет? Не свернут ли они птенцу голову? Да и птенец-то хворый, а люди вокруг него лихие. Березин осторожно открыл свои подозрения Бышнику. Но что толку? Тот слышать не хочет и говорит про людей, что они герои-великомученики. Березин отправился в поездку с большой охотой. Встретить Чихачева и побывать с ним в Декастре — это ли не дело? Березину нравится, что залив называется по-французски Декастри. Правда, есть натуральное наименование — Нангмар. Ах, господа птенчики любят стрекотать по-французски. Лежший его бей побывает Березин и в Декастри. У Алексея Петровича есть с собой спиртик. По дороге встретятся друзья, манжуры и, если удастся, наменяет еще. Муньку бы встретить. Могорыч с Муньки. А с Мунькой можно подсыпаться к гелячкам. Но пока Березин крепится и помнит заклятие Невельского. Не пить. Лучший лес в Николаевске когда заготовлен? При Березине. Лучшая партия рабочих в Петровском чья? Березинская. Кто начал торг с геляками? Березин. Ни с геликами, ни с иностранцами, ни с самими манжурами Березин никогда еще не сплошал и рылом в грязь не ударил. Среди матросов есть балованные и даже порченные. На рубке леса они роптали, почему, мол, над ними поставили командовать простого мужика. Это им лес рубить не хотелось. Березин понял их недовольство, и хоть он мужик, а не офицер, но с матросами не церемонился. Где надо, давал им тычка в зубы. Мало важности, что они бывали в Англии, а он мужик. Попробуй Березинского кулака. Это же кобылка, охотские штрафованные. Был там один матрос с Байкала. Невельской его всегда хвалил и ставил в пример. Геннадию Ивановичу по душе, что матросы на воде смелые море не боятся. Правда так, но лучше бы они боялись моря. И Геннадий Иванович не знает, что его любимец Шестаков снюхался с Охотскими. Не знает ничего Геннадий Иванович, а известить его нельзя. Да он и не поверит, так как нет никаких доказательств. И у Березина не было времени проследить как следует. Он сказал бы шнику, а тот в амбицию. Не может, мол, быть. А в Николаевске быть бунту похуже Манджурского. Люди есть недовольные, и хотя они все сохраняют в тайне, но Березин не гуран, видит насквозь и еще, как говорится, под землю над Варшина, и от него ничего не утаишь. Уж по одному взгляду я, Геннадий Иванович, знаю, что человек задумал, представлял он себе будущий разговор с Невельским. Ну, как вы, Алексей Петрович, можете по взгляду? — слышался укоризненный и недовольный ответ Невельского. — Не так ведь легко в нашей экспедиции, — продолжал воображаемый капитан. — На людей ложится вся тяжесть. А вот посмотрите, как они эту тяжесть с себя снимут. Скинут ее в море, как лед пройдет. Березин на них еще не доносил. Да пока лед, никто ничего не осмелится. А будет бунт в Николаевском, будет и в Петровском. Вот когда вспомнят о Березине! Вчера, в канун отъезда, слыхал пять разговоров матросов, что где-то живут русские на Амуре, никого над собой не знают. А охотский матрос Сенатрусов с товарищами Сокольниковым и Дайноковым, с ними был Шестаков, прямо спросили Березина, правда ли, что Орлов ездил в экспедицию и узнал, что есть селение беглых русских. Толковали, что селение русских есть в теплой стране, в Верховье Хамура, а другое — на Сахалине, и что там наши беглые живут вместе с англичанами, а те женаты на японках. Шостаков удалой и смелый. Сокольник в тоже не уступит ему. Он летом был на шлюпке загребным, с мичманом ходил на китобоя. Было это еще в Петровском, до того, как направили его в Николаевск. Пришел с китобоя и говорит, как, мол, славно живется людям у американцев. И он этого до сих пор не забывает и вспоминает в казарме. Мол, американцев, наверное, хозяева добрые. Он из с китобоями лопотал, говорят, что-то. А Невельской все хвалит его за способности. На все руки, мол. Березин нынче сам слыхал, как Сокольников в лесу сказал товарищам с досадой, «Мы, воинские, должны знать ружье, а не топор. А какое право имеет мужик заставлять нас рубить лес? Да еще тыкать кулаком в зубы! Почему нас морят голодом, а за наш счет кормят геляков?» Березин подозревает, что разговоры про беглых русских на Амуре ведутся для отвода глаз. А селение англичан женатых на японках — сказочка, а на самом деле метит эта компания совсем на другое. Дисциплина в экспедиции, как и всюду в армии и на флоте, должна быть строгая. А офицеры-птенчики слабы. Невельской больше грозит, чем порит. Другой был драл команду, как сидоровых коз, а не держал язык за зубами. Катя его нежно просит людей не наказывать. Но такие разговоры, какие есть между людьми в Николаевском посту, по уставу не полагаются. А люди ведут их и смущают других. Березин дал тычка одному-другому, но и он не хочет за других стараться и лезть в петлю. Приходится быть осторожным, хотя при случае он перетряс бы всю Николаевскую команду, как старый тюфяк. А Солов что? Он увертлив, словно и не видит, и не слышит. А услышит, когда ему прямо в рыло говорят. Покричит, погрозит, но сделает вид, что не понимает, куда дело клонится. С такими мыслями Березин ехал из Николаевска. В нарте у Березина меткаль, китайка, бязь, фланель. Невельской велел скупать соболей как можно больше. Товара не жалеть, чтобы перебивать у манжуров торг. Верно, черт ли в этом товаре, если он лежит без толку на складе. Из магазинов выскребли последнее. Невельской хочет доказать геликам, что мы торгуем честнее, чем манжур. Пусть, мол, гелики привыкают к нам и к нашему товару. А вот Кашеваров, начальник фактории и порта в Аяне, смотрит на это формально, и, основываясь на распоряжениях из Петербурга, велит ни в коем случае, как он выразился в бумаге, отправленный осенью заведующему факторией российско-американской компании и начальнику экспедиции Орлову и приказчикам Березину и Баурову, под строгую ответственность не растранжиривать товар и совершать все операции с наибольшей коммерческой выгодой. «Вот и поди!» а Невельской не жалеть товара. И Березин между двух огней. — Не скупитесь, Алексей Петрович, — говорил Невельской, провожая его из Петровского месяц назад. — Вы поймите, что я хочу. Не бросайтесь, конечно, нашим товарам, но поймите, из всего, что мы делаем для геликов, важней всего торговля. Она — главный нерв. Мы должны соблюдать материальные интересы народцев. Березин так и поступает. Меткали бязь, гелики берут охотные, несут соболей, которых прежде чуть не даром за водку забирали у них манжуры. Березин смеет действовать вне повеления, ответственности не боится. Меткаль еще не так пойдет, как бязь, и соболя будут перехвачены. у богатых купцов вроде Муньки. Березин не слушает бюрократов и ради престола и отечества не жалеет ничего. Всякий из приказчиков на моем месте, получив от хозяина на и разрешение продавать товар дешевле цены, не гнался бы за барышами, а в лепешку разбился, но уж наменял бы соболей себе. Привез бы их и в валенках, и за пазухой. Барыш тут сам в карман просится, только не зевай. Но Березин хоть и мещанин, но не хуже мечманов и лейтенантов понимает идею и еще не прикарманил ни единой шкурки. А скупил их дивно. Вот деревня. Это тыр знаменитый, где Геннадий Иванович геройствовал с шестью матросами вне повелений, испугал полсотни манджур. Вовремя приехали. Вечереет. Берег надвигается все выше. За ним тонут, скрываются дома деревни. Сиреневая мгла. За деревней лес, побелевший от мороза. Пошли к знакомому Гелику. Дом просторный, с двумя очагами и с теплым каном. Вкусно запахло звериным салом и вареной юколой. Женщины возились у очагов. Часть дома отгорожена, там собаки. Туда понесли ведро, спаренное ее колой. Березин снял тулуп и только сейчас в тепле почувствовал, как замерз. Казалось, насквозь промерзли и этот тулуп, и полушубок под ним, и суконная куртка, и вся одежда, и обувь. Он все стянул проворно и в одной рубашке уселся на горячий кан. Березин раздал подарки всем по куску хлеба. Моложавая гелячка засмотрелась на него, потом улыбаясь, видно понимая, как это будет приятно гостю, подала чашку горячего жира с кусочками юколы и с насыпанной туда мороженой ягодой. Попов и казаки также проворно раздевшись, подсели к столику и им подали по чашке. и ушастый Парфентьев. поражал Геликов своим ростом и цветом волос. Березин глотнул жирку и почувствовал, как славно жить на свете, где бывают такие перемены. Грудь сразу согрелась, Давленная брусника такая вкусная. Березин в былые годы торговал от компании разным товаром, в том числе и водкой. Сам всегда мог выпить и бывало выпивал. Но пристрастился не к выпивке, а к книге. И сейчас у него с собой водка. Но есть и книга. Отечественные записки, башняк. Там новый рассказ Тургенева. Несколько раз перечитывал его Алексей Петрович. Водка с собой на случай болезни и также для угощения. А со скуки, может, и напьешься, хотя Березин умеет греться и без водки. Захмелеть в такой поездке, да еще после того, как усмирял манжуров и геляцких их прихвостней на вайде, не дай бог. Тыр — место, посещаемое манжурами. Пришел старик в лохматой шапке. Снял ее, он лыс. — Афони нету? — спросил старик по-русски. — А, Чедано! — Алексей! Чедану поздоровался со всеми. — Нет, Афоний, он скоро придет сверху. — Почему сверху? — Пошел Амгунью на Горюн, оттуда пойдет обратно, он ведет купца Николая. а, -а. эй, да ведь я первую дорогу вам на Амгунь показал. — Что же ты не откроешь свой товар? — спрашивали Березина геляки. Березин уже отошел от усталости, но торговать не стал. Ему хотелось разжечь любопытство геляков. С охоты пришел сын хозяина. Достал из мешка мерзлую рысь. Околевший язык торчит из ее пасти узким красным треугольником. На окаменевших ушах кисточки. Геляк стал широкой спиной, к сидящим на кане подвесил рысь под крышей. «Правда, что они манжурам не позволяют с пьяными торговать?» — спросил он Чедано. Рысь оттаяла. С нее стала капать кровь. Вечером менялись, играли в карты и рассказывали сказки. Легли спать, как полагается, ногами к стене. Невельской много раз предупреждал каждого уходящего в экспедицию, чтобы не нарушали никаких геляцких обычаев, огонь из юрты не выносили, спать головой к стене не ложились. «Мы среди многочисленного вооруженного дикого народа», — говорил он. «Помните, что только уважая обычаи этого народа, мы сдружимся». «Всех обычаев никто из нас не знает. Может, я сам не замечаю уж, нарушал их ты еще раз», — думал Березин. Почему головой к стене у них спать нельзя? Однако крысы по стене бегают, поэтому. Может, и в самом деле началось с крысы, вошло в обычай. Действительно, деревня большая. великий народ свирепый. Прирезать человека и отобрать у него товары, им расплюнуть. Но что-то держит их. Слушаются, покоряются, если скажешь, что, мол, у нас вот такое-то правило есть. Водкой, мол, не спаивать. Впрочем, угостить еще придется. Трое казаков по очереди караулили всю ночь. Утром топограф Попов проснулся рано и долго тер глаза. Потом он сидел, о чем-то думая. Незаметно, однако, чтобы он был расстроен. «Весна идет», — сказал он, наконец, и спросил. «Вы какой местности уроженец, Алексей Петрович?» Я удивился Березин. «Из Сибири». «В вашей местности хороших коров держат?» Попов мал ростом, вынослив, терпелив, никогда никаких разговоров, кроме как о деле, никто от него не слышал. «В вашей местности сметана бывает хорошая?» спросил он опять. «Как ж? Попов рассказал, что видел во сне сметану и масло сливочное. Он вологодец, вырос на молоке. «Да, но тут только во сне бывает сметана да свежее сливочное масло. А у нас на Охотском море никто и никогда не видел масла незаплесневелого». «Масленица уж, видно, прошла, — заметил Попов и стал собираться». — Солнце светит, надо делать обсервацию. Разные сны снятся. И женщины — как же! — А мне нет, — соврал Березин. В дом собрались геляки. Начался торг. Тюки раскрылись, и казаки подавали куски товара. — Вот меткаль, сукно, фланель. Отдохнувший и повеселевший Березин Распродавал кусок за куском. Появились соболя. Приходилось опять меняться, гелики денег не знали. Вечером Березин заставил геликов рассказывать про залив Де -Кастри. Один из присутствующих по имени Захсор, седой крепкий старик с гноящимся правым глазом, бывал там часто. Захсор не тырский, он мангун из деревни Аур. Березин и прежде наслушался о заливе де Кастре, видел карту описи Лаперуза у Невельского и слыхал предположение, что там отличнейшая гавань, которую, однако, никто из экспедиций еще не видел. Захсор брался провести Березина прямо в Нангмар. — А что, если махнуть? — Вне повелений. — Чем я хуже? Березин подумал и утром объявил Попову и Казакам, что решает идти в Нангмар. «Где-то наш Чихачев Мичман, который скоро будет лейтенантом, как-то у него идет съемка, а Березин тем временем явится в залив Де Кастре. А Николай Матвеевич еще пока-то будет. Совсем не дурно!» Заксор оказался проводником говорливым и бойким. Выслушав предлинную легенду, которую Захсор рассказывал чуть не полчаса, казак Масеев передавал ее в трех словах. — Что ж ты ленишься? — замечал ему Березин. — Он рассказывать старается, а ты буркнешь два слова. — Это к съемке не касается, — отвечал Масеев. — Как не касается? Должен все передавать. Научился у наших чиновников и стал бюрократом. На сопках лес в черных пятнах. Березин знал это кедрачи. Одна из таких сопок, пониже других, но тоже с кедровой чернью, похожей издали на груду свежевскопанной земли. Как будто кто выворотил две-три лопаты и бросил тут же. Вокруг лес рыжий, густой, березовый и лиственничек без иглы. Сопка вдруг оборвалась, за ней стала открываться белая площадь широкой протоки. Навстречу тянется пологий склон другой сопки и остров. На ближней стороне протоки виден ряд домишек. — Вот деревня Кизи и вход в озеро Кизи, — рассказывал Захсор. Объехали полукругом сопку и поднялись на берег со стороны протоки. Отсюда видна вся площадь озера. В деревне у входа в озеро У Захсора родичи и друзья, у Березина покупатели и знакомые. На острове посреди Амура тоже видно несколько домишек. Утром, оставив у хозяина под охраной казаков, Березин и Попов с Захсором пустились на двух облегченных нартах по озеру Кизи. Собаки, отдохнувшие за эти дни, мчались вовсю прыть. Белая равнина, кругом синие зубцы. Пошел снежок. Захсор говорит, что озеро мелкое. Местами снега на льду нет, лед растрескался, и кажется, что едешь по бескрайней площади, которая выложена десяти плитами серого и зеленоватого камня. Ночевали в палатке, поставив внутреннюю маленькую печку из листового железа. Березин всегда возил ее с собой. Утром, перевалив низкий хребет, ехали по лесу. К вечеру во мгле добрались в Нангмар. Виден край залива во льду и снегу. Даль темна, и всюду лед, как будто нет никакого залива. «Что ж тут за народ?» — спросил Березин, присматриваясь к низкорослым нангмарцам. «Дом из жердей, тюлени пятнистые шкуры на ветру». Их множество, они с красной мездрой. Видно, недавно охотники пришли с промысла. у, -у, -у Я — Едкун, а вот мой товарищ — Араска. Маленький чернолицый нангмарец обнимал Березина. — Капитан мне приятель! Ты из Иская? У-у-у! Ну, я знаю! Ну, конечно, от Иски! Я — Едкун! Едкун — имя! Слыхал когда-нибудь? — Я тебе подарок привез от капитана, — сказал Березин. — Вот нож. Это бусы твоей жене. Березина, Поповая и Захсора угощали тюленем жиром и мясом. — В море ходит корабль большой, — рассказывал седоусый лохматый старик Араска. — Чей же корабль? — Рыжий. о страшно. — Корабль ходит, ходит, потом шлюпки пойдут к берегу. «Корабль хочешь видеть? Иди вон на эту сопку!» — сказал Ядкун. «Как раз увидишь. Ходит там. Мы с охотой шли, видели. Он далеко еще не ушел. Он туда-обратно ходит». «Если корабль ходит, об этом надо послать донесение Геннадию Ивановичу», — подумал Березин. Утром, в Тюлениной, Попов на лыжах отправился с Араской на сопку. Возвратившись, он рассказал, что в самом деле в трубу ясно видно. В море ходит трехмачтовое судно. — Долго будешь у нас? — спрашивал Яткуну Березина. — Нет. — Почему? — Придет другой человек, тоже капитан приятель Будет жить у вас. Он хочет посмотреть, как залив вскрывается. — Когда он придет? — Скоро. «А вот у меня что есть», — сказал Ядкун. Он ушел и вскоре принес разорванный свиток бумаги, на которой был нарисован «Орел» и было написано по-английски, по-французски и по-русски. По-русски написано, что извещается от имени российского правительства «Все побережье до Кореи принадлежит России и что никто не смеет обижать туземцев». «Где ж ты взял эту бумагу?» «Капитан натыре дал». «Отчаянный же, Геннадий Иванович! Ему не разрешают дальше шагу ступить, а он раздает дикарям такие бумаги». «Вне повелений! Вот его закон!» «Че, плохо написано?» — спросил Еткун, видя, что Березин насупился. «Нет, хорошо», — спохватился Алексей Петрович. Только почему в такие клочья изорвано? — Не знаю. Наверное, маленько крысы ели. — Пусть Чихачев к нам приезжает, — говорила Раска. Мы его примем, накормим, а будет больной — вылечим. У нас старики лекаря. Как доктор из Иски, мы слыхали. И у нас трава есть лечебная. — А где то наш Николай Матвеевич? Из благородных а идет пешком несколько тысяч верст. К счастью, Геннадий Иванович, его помощники себя не жалеют. Но у Чихачева проводник хороший. Он его ведет. Чумбока уроженец Горюна. С ним ли не идти?